Глава 33. Давид. Дави на него пока не согласится. Говорю в трубку, уже привычным жестом потянувшись к бардачку за новой пачкой сигарет. «У них идут переговоры со статусом», — отвечает Костя. Намекает на смягчение условий сотрудничества. «Пусть озвучит. Скажи ему, что мы рассмотрим любые варианты». Срываю защитную пленку с пачки и с комка впихая ее в дверной карман. В этот момент мой взгляд цепляется за тонкую фигурку в длинном светло-сером пальто. Ксения. Завязывая пояс на ходу, она идет по тротуару с одной из сотрудниц офиса. Волосы собраны на затылке, но несколько растрепанных ветром прядей, то и дело падают на лицо. Она, хмурясь, заправляет их за уши, но бесполезно. Повинуясь ветру, они снова лезут в глаза. Комбинированные поставки каждый квартал. Проникает в сознание голос Кости, и я понимаю, что потерял нить разговора. Кому? Статусу. Ты меня слушаешь вообще? Дави, Костя, повторяю я. Он нам нужен. Ладно. Попрощавшись, мы разъединяемся. Провожая взглядом к я выбиваю сигарету из пачки и закуриваю. К матери ехать надо. Она расстроится, почувствовав запах табака от меня, но ей придется смириться. Смирение не свойственная мне добродетель, которую я пытался на себя примерить. Она все же кажется мне признаком слабости характера, но долбанная действительность выдвигает собственные требования. Бывают ситуации, в которых приходится засовывать свои хотелки в задницу, скрипеть зубами, мечась в замкнутом пространстве, и биться башкой в стену. Вот так я себя ощущаю в последнее время. Попавшим в каменный мешок, пространство которого постепенно сужается. Ксения вернулась в мою жизнь и уже начала делать в ней перестановку приоритетов. Ортачиться чувствую поздно. Какой смысл, если пяти лет не хватило на то, чтобы остыло и забылась? На дорогу до дома матери уходит больше часа, что, естественно, вызывает глухое раздражение. Посёлок, в котором она живет, в самом центре, который в час пик стабильно стоит колом. У нее есть квартира в центре города, и раньше она перебиралась в дом только на лето. Сейчас, оправдываясь тягой к воде и свежему воздуху, живет в нем постоянно. «Здравствуй, сынок», — говорит суетливо, обнимая и оставляя на моей щеке невесомый поцелуй. «Проходи». «У тебя гости?» — догадываюсь сразу. Беспокойный, немного виноватый взгляд матери съезжает с моего лица в сторону. Сцепленные в замок ладони прижимаются к груди. «Я думала, ты знаешь?» «Знаю о чем? спрашиваю, сунув руки в карманы брюк. «Уже догадываюсь». Неужели Виктория явилась? «Вика приехала», — подтверждает мама с улыбкой. «Она тебе не звонила?» «Нет». «Привет», — раздается ее голос. «Как дела?» «Нормально». Скидываю туфли и снимаю пальто. Становится понятно внезапное желание матери встретиться и отсутствие звонков от Виктории последние несколько дней. Сюрприз решили устроить. «Осчастливить». «В гости?» — спрашиваю, останавливаясь рядом. На интеллигентном, ухоженном лице расцветает улыбка, которой я не верю ни на йоту. «У меня здесь контракт». «Проходите, ребята», — встревает мать. «Давайте поужинаем». «Успеем, мам», — отвечаю ей и снова смотрю на Вику. «Какой контракт?» «Джулия, салон красоты. Мы обсуждали его пару месяцев назад». Я помню, мы обсудили и отказались от него. Ну, а я решила взяться, Смеется, поведя плечом. Раз уж ты выкинул меня из контракта базика, то... Ты решила зайти с тыла? С какого тыла, Давид? Дети, не ссорьтесь, — жалостливым тоном просит мама. Идемте за стол, Все остынет. Я в ахуе, интригантки, бля. Она искренне верит в собственные благие намерения. У Виктории откуда столько самонадеянности? Неужели думает, что ее присутствие может на что-то повлиять? Где-то остановилась у родителей? Нет, м, эм... метнув взгляд в сторону матери, откровенно просит о помощи. Вика пока поживет в моей квартире. Серьезно? Охреневаю еще больше. А как же твои квартиранты? «Они съехали. Я не говорила?» «Нет». «Ты против, Давид?» Явно ошарашенная моей реакцией Вика предпринимает вялую попытку атаковать, и, конечно, безуспешно. «Отбиваю слёту. Нахуй мне их игры. Пусть на мое участие они рассчитывают». «Да мне похер». «Давид!» — ахает мама, прижимая пальцы к вискам. «Поехали, я тебя довезу. Обращаюсь к Виктории». «А ужин? Сынок, успокойся! Что с тобой?» «Поехали!» — повторяю, дёргая пальто с вешалки. Не посмеет ослушаться. Она сама эту роль выбрала. Помедлив всего несколько секунд, Вика начинает одеваться. Мать всхлипывая наблюдает за нами. «Я наберу тебя завтра», — обещаю ей, намекая на серьезный разговор. Мы проходили уже что-то подобное пять лет назад, когда я познакомился с Ксенией. И тогда угрызения совести я испытывал гораздо больше, чем сейчас. Сейчас их нет, потому что я не нарушаю никаких обещаний. «Я поеду», — шепчет Вика моей матери. «В следующий раз поужинаем, да?» Так Ивай обнимает ее. Погода окончательно испортилась, пошёл снег. Тихо ругаясь на него, Виктория осторожно спускается с крыльца и останавливается у моей машины. «Садись». Ее привычная близость, красота, проникновенный взгляд и запах духов не срывают пульс, не хлещут по нервным окончаниям, не сбивают дыхания. Ровный аристократический профиль, высокий лоб и полные губы не вызывают желания пялиться. С ней ровно, надежно, обыденно, привычно, другими словами — идеально. Все, что есть в Ксении, шокирует контрастом, делает меня больным. Сейчас, когда Вика сидит в соседнем кресле, это ощущается еще ярче. «Что тебя так выбесило, Давид?» — спрашивает она, когда машина ныряет под поднимающийся шлагбаум. «Я должна была спросить твоего разрешения приезжать сюда?» «И нахрена ты приехала?» «Что значит «нахрена»?» — выдыхает возмущенно. «Если ты забыл, это и мой родной город тоже. У меня здесь родители живут». Я помню, но завязывай юлить, Вика. Я взяла этот контракт, потому что мне это интересно. Два месяца назад ты называла этот салон колхозной цирюльней. Напоминаю ее же слова. Разве не так? Так, но я все равно решила поработать с ними. Ясно. Дальше. Зачем ты согласилась на предложение матери пожить в ее квартире? Что в этом странного? «Изумляется вполне натурально, но не настолько, чтобы я поверил». «Твои родители отказали тебе в крыше над головой?» «Разумеется, нет. Я привыкла жить самостоятельно». «Хочешь, чтобы я переехал к тебе?» — спрашиваю в лоб. Виктория берет паузу, в течение которой неподвижно смотрит перед собой, а потом тихо уточняет. «Но ты ведь не переедешь, верно?» «Не перееду». Снова тишина и следующий вопрос. «Что это значит, Давид? Мы заходим на второй круг?» «Мы?» «Это я захожу на второй круг».